Глава 30. Марта подскочила на кровати, чувствуя, как задыхается. Ее глаза метались по комнате в поисках неизвестно чего. Каждый вздох давался девушке с огромным трудом, и она почувствовала, как подступают слезы. Это был просто сон. Попыталась убедить себя Марта, хотя прекрасно знала, что это не так. Вдох-выдох, вдох-выдох. Постепенно дыхание пришло в норму, но бешеный стук сердца продолжал отдаваться в ушах. «Может быть, Август ошибся? Надо позвонить бабушке. Сколько времени?» Часы показывали пять утра. С кухни донесся знакомый звук отодвигаемого стула. Сбросив одеяло, Марта босыми ногами встала на пол и, не замечая холода, поспешила на кухню. Из комнаты родителей слышалось мамино сопение, значит, на кухне мог быть только отец. Девушка аккуратно выглянула из-за угла и увидела, как папа сидит за столом, поставив на него локти и обхватив голову руками. Перед ним лежал мобильный телефон с незаблокированным экраном. — Пап, — спросила Марта, — что случилось? Отец взглянул на дочь. Его красные глаза блестели в свете потолочной лампы, и это был очень плохой знак, ведь Марта никогда прежде не видела, как папа плачет. «Ты чего не спишь, милая? Иди спи!» — попытался он сказать как можно более спокойно. «Пап, что случилось? Что-то с бабушкой?» «Присядь!» — он указал на свободный стул. «Просто скажи!» «Сядь, — говорю!» Это вовсе не звучало как приказ, а скорее как настырная просьба. Марта прошла в кухню и села рядом с отцом. Мне только что звонила соседка бабушки. Ночью бабушка пришла к ней, пожаловалась на сердце. Они вызвали скорую, но та не успела доехать. Бабушка умерла. Эти два страшных слова с новой силой ударили Марту в самое сердце, и если бы она стояла, то непременно упала бы на пол. Нет, не может быть, вы ошибаетесь. Милая, перед лицом горя от ссоры не осталось и следа. Не ошибаемся, к сожалению, это правда. Не может быть! Я пойду разбужу маму, а потом поеду туда и все узнаю. «Посиди здесь, пока мама не придет». Папа мог бы разозлиться, начать кричать, как всегда, но ничего такого и близко не было. Вероятно, стоило ожидать, что в случившемся он будет обвинять Марту, но ничего такого и близко не было. Марта сидела изо всех сил, вцепившись в край стула, и пыталась совладать с новой реальностью, но у нее не получалось. Ей хотелось бежать, кричать, прятаться, злиться за то, что это несправедливо. Ей снова хотелось обвинить и наказать себя. Но слова Августа имели силу и помогали держаться на плаву. «Он ведь все знал!» – неожиданно подумала девушка. «Но ничего мне не сказал. Он мог все исправить. Август! Или отец, который довел ее до этого состояния?» «Они виноваты!» Разум Марты отчаянно искал убийцу бабушки, потому что трагедия не может. Нет, не должна происходить без чьей-то вины. Но в памяти всплыли слова о том, что есть вещи, которые нельзя изменить. Марта прекрасно знала, что такое смерть, знала о ее неотвратимости, но отказывалась в это верить почти как и каждый человек на земле. Когда ушел дедушка, она была слишком мала и не могла запомнить всех деталей, осознать их, но пришло то время, когда она была достаточно взрослой, чтобы взглянуть смерти в глаза. «Марта!» На кухне появилась мама, а позади нее хлопнула входная дверь, за которой исчез отец. «Мама, почему?» Столь странный вопрос звучал отчаянно и беспомощно. «Я не знаю». Мама подошла к дочери и крепко-крепко обняла. Они просидели так будто бы целую вечность, и Марте совершенно не хотелось выбираться из теплых объятий матери в этот ужасный мир. День превратился в нечто странное, вязкое и неприятное, словно густой болотный туман окутал собой все вокруг. Конечно, разрешили никуда не ходить и остаться дома. Но вряд ли от этого могло полегчать. Возможно, занять себя каким-то делом помогло бы хотя бы ненадолго отвлечь себя от разрушительных мыслей. Отец вернулся в середине дня, сбросил с себя куртку и ботинки, оставив их валяться в коридоре, и пошел к маме в комнату, чтобы рассказать все, что ему удалось узнать. Они говорили едва слышно так, чтобы дочь не слышала. Но Марта на цыпочках подошла к двери и внимательно прислушивалась к каждому слову. «Они уверены?» – спросила мама, сдерживая слезы. «Конечно уверены. Сердечная недостаточность», – сказал отец. «Это я виноват. Не кори себя». «Полин, как я могу не корить себя, если это я, дурак, устроил весь этот скандал, наговорил ей глупости?» Все семьи ругаются. В этом нет ничего такого. Ты же не мог знать, что все так случится. Ради чего? Отец будто бы не слышал. Ну чего я пристал к Марте с этой скрипкой? Ты же из лучших побуждений. Ты хочешь ей добра. Добра! И вот как оно все повернулось. Андрей, сейчас это никому не поможет. Не поможет, вздохнул папа. Я до конца дней буду думать о том, как она умирала там на руках соседки, а последнее, что она от меня услышала, было про мою плохую жизнь и воспитание. Какой же я упрямый осел! Мама!» Марта удивилась тому, что отец ни капли ее не винил, а весь груз принял на себя. Девушка закрыла рот руками, чтобы не всхлипнуть. «Андрей, хочешь чая или кофе?» «Тебе надо что-нибудь горячее». «Да, костер в аду. Она моя мама, и я не имел права так говорить. Да, может быть, мы жили небогато, на меня не всегда хватало времени, но у меня была счастливая семья, и я индюк напридумывал себе». «Полин, даже не уговаривай. Если бы не я, то она сейчас была бы жива». «Ты не можешь этого знать. Ма...» Какая-то неведомая сила будто бы заставила Марту открыть дверь в комнату родителей и толкнула вперед. Мама и папа подняли взгляд, а девушка молча пересекла помещение и крепко-крепко обняла папу. Он хотел было что-то сказать, а может быть возразить, но в итоге только обнял дочь в ответ. И спор на этом был закончен. Внутри Марты творился полный кавардак. Бушевал шторм, слышались раскаты грома, и яркие вспышки молний раздирали небеса. Мир казался неправильным, несправедливым. Марта любила и в ту же секунду ненавидела отца и саму себя. И сейчас сквозь дикий гул откуда-то из глубины послышался настойчивый голос. «Есть вещи, которые нельзя изменить». Следующей ночью Марта не сомкнула глаз. Несколько раз она погружалась в странную полубредовую дрему, длившуюся несколько минут, но затем снова выныривала на поверхность в мир, в котором нет бабушки, и больше никто и никогда не услышит ее смех. Все те слезы, что она пролила, могли бы стать самым соленым океаном в мире, но они впитывались в мягкую ткань подушки и исчезали в прошлом. В это же время по пустому особняку бродил Август. Он смотрел в окна на непрекращающийся шторм и вздрагивал от каждого грохота, проносившегося по небу. Несмотря на путь, что он проделал, прорвав время и пространство, их с Мартой разделяла еще одна пропасть, отделявшая сон от реальности. Ему лишь оставалось надеяться, что она вот-вот появится здесь» и тогда он бы не пожалел оставшихся сил, чтобы помочь. Но Марта так и не пришла. Она не появилась и на следующую ночь, что оказалось еще страшнее предыдущей, ведь на следующее утро должны были состояться похороны. После двух дней без сна мир казался Марте окутанным туманом. Она молча села на заднее сиденье машины и уткнулась лицом в стекло, Наблюдая за проносящимися мимо домами и людьми, она не думала ни о чем, поскольку не осталось сил. Машина остановилась возле старого низкого здания, от которого веяло холодом. Рядом с ним уже собрались многие, кого Марта знала, друзья и близкие бабушки. Тетя Таня в сторонке плакала на плече у дяди Саши. Ее день рождения ведь был совсем недавно. Тогда никто и не мог предположить, какой будет новая встреча. Каждый человек, что был здесь, казался странной и сковерканной тенью. Марте что-то говорили, утешали, кто-то ее обнимал, уверял, что теперь бабушка в лучшем месте, но все внимание девушки было обращено на тяжелые входные двери. За ними ее ждало испытание, к которому она едва ли была готова. В голове возникла безумная мысль. Сейчас дверь откроется и выйдет бабушка. Она скажет, что всех разыграла, и жизнь вернется на круги своя. Но Марта прекрасно понимала, что это невозможно. Вместо бабушки на пороге появился мужчина средних лет в старом медицинском халате. Он что-то сказал папе, а тот жестом пригласил всех внутрь. Каждый шаг давался Марте с огромным трудом. Ноги немели и дрожали, как будто вот-вот подкосятся, и она рухнет на землю. Внутри стоял ужасный запах, а холод пробирал до костей. Марта не сразу поняла, почему пришедшие выстраиваются вдоль стен. И только когда соседка, идущая перед ней, отошла в сторону, в взгляду открылся темно-коричнево-открытый гроб, в котором лежал кто-то. Кто-то совершенно незнакомый. Да, это была бабушка, но она была совсем другой, словно ее подменили на куклу. Марта замерла на месте, не в силах отвести взгляд. А если бы не папа, взявший ее за плечи, то, возможно, она осталась бы там стоять надолго. На лице бабушки не было ни намека на привычный румянец-улыбку. Оно казалось восковой фигурой. Это было лишь тело, которое покинула душа самого близкого для Марты человека. Через какое-то время гроб закрыли и отнесли в машину. Вереница автомобилей долго ехала по асфальтно-извилистой дороге прочь из города. Низкие деревенские домишки и размеренный уклад сменили привычные высотки, всю свою жизнь прожившие в городской суете. Бабушка хотела, чтобы ее похоронили вместе с дедушкой, поэтому они ехали к маленькому кладбищу рядом с деревней, где родился дедушка. Асфальт уступил место проселочной дороге, и машины сбавили скорость, чтобы случайно не угодить в яму или не подпрыгнуть на колдобине. Пару раз в жизни Марта бывала в этих местах, но воспоминания настолько размылись, что трудно было сказать, что же правда, а что вымысел. Ей казалось, что она помнит дедушку, сидящего за дубовым столом на веранде деревенского дома. Перед ним стоит большая чашка с чаем, откуда поднимается пар, а она сама совсем кроха. Длинные белые носки, один из которых предательски съехал, а груди крепко прижат игрушечный заяц из дедушкиного детства. Но было ли это на самом деле? Или ей захотелось так все запомнить? Когда они уже шли по кладбищу, первое, что издалека увидела Марта, был портрет дедушки на большом надгробии. Он много лет оставался один и ждал. Его добрые глаза выделялись на белом фоне, словно говоря, «Все хорошо! Не волнуйся! Все хорошо!» Огромная куча земли, перемешанная с глиной, ждали свой час возле пустой могилы. Медленно и осторожно, несколько мужчин опустили гроб на самое дно. Они отошли в сторону, уступая место скорбящим. Марта стояла рядом с отцом и даже не заметила, как взяла его за руку. Лишь на одно короткое мгновение она бросила на него взгляд, успев увидеть красные воспаленные глаза и крепко сжатую челюсть. Едва на крышку гроба посыпалась земля, как Марта ощутила, что это действительно конец. Разрывалась последняя тонкая нить, связывавшая ее с бабушкой на этой земле. Девушка клятвенно пообещала себе, что бабушка останется жить в ее сердце и памяти, и ничто и никогда этого не изменит. Но от этого вовсе не становилось легче. Боль уже не резала подобно ножу. Она медленно отрывала куски от души и бросала их в пустоту. Последняя горсть земли упала на образовавшийся высокий пригорок, и Марта почувствовала, каким все стало бессмысленным. Школа, дом, музыка. Ей захотелось вернуться в детство, где не было проблем, где все были живы, а впереди ждало прекрасное неизведанное будущее. Она закрыла глаза и вспомнила далекие годы, но образ не смог удержаться надолго. Порыв ветра вернул ее обратно. В голове не укладывалось, что еще несколько дней все было совершенно другим. Из присутствующих никто не мог и подумать о грядущей трагедии, но знал август. Марта подняла взгляд в сторону деревьев, притаившихся в стороне. И ей показалось, словно она видит в тени очертания человека. И она не ошиблась. Август действительно стоял под деревом. Невидимый для всех призрачный образ скрывался на границе миров, чтобы быть безмолвным свидетелем человеческого горя. Когда были сказаны все слова, пролито безмерное количество слез, настало время возвращаться назад. Родители арендовали ресторан, чтобы провести поминки. Но разрешили дочери не идти, поскольку, глядя на ее бледное лицо, понимали, что на сегодня с нее достаточно. Марту завезли домой, где она закрылась в своей комнате и спряталась под одеяло, чтобы смотреть в пустоту и ни о чем не думать. Так она пролежала несколько часов и поднялась только с приходом родителей чтобы под звон ложек и в полном безмолвии выпить чашку горячего чая. С приходом ночи Август вернулся в особняк, где продолжал ждать Марту, а она все не приходила и не приходила. Ушло немало времени на то, чтобы развести огонь в камине дома, промерзшего насквозь, но все-таки ему это удалось. Укутавшись в несколько одеял, Август сидел, глядя на огонь. Он не знал, что девушка лежит без сна, то и дело проваливаясь в черную пучину всего на несколько минут. Попытки попасть к ней обернулись провалом. Появление на кладбище потратило очень много сил, и теперь Август оказался беспомощен. Ему оставалось только ждать.